Энергичная клубная жизнь. Хельмут Вейнтрауп не стал спрашивать Джустину де Габриак, откуда у нее взялся номер его личного телефона. Понятно, что президент Интерпола имеет кое-какие возможности для добычи нужной информации. А то, что де Габриак звонила в Штаты, когда во Франции уже наступала ночь и воспользовалась неофициальным каналом, обещала интересные последствия. Очень интересные звонок такой статусной дамы вообще вообщебыт исключительное но в случае винтрауба почти невероятное активности старого миллиардера можно было позавидовать вскоре после разговора он отправился на аэродром где уже стоял наготове его собственный самолет время проведенное над атлантикой винтрауб тоже не потратил даром сделал несколько телефонных звонков поработал с документами плотно пообедал хорошенько вздремнул, принял душ с массажем и ранним утром по европейскому времени ступил на землю Франции свежим и полным сил, насколько это возможно, в 90 лет с приличным хвостиком. Старик вздохнул, разглядывая любимый и вечно молодой город через тонированное стекло машины. Разница между мужчиной и Парижем в том, что Париж — всегда Париж. Увы, увы над весенними елисейскими полями разовел рассвет. Лимузин прошуршал вдоль пустынного проспекта к площади Согласия и остановился у вычурной громады отеля «Де Крион», самой старой из фешенебельных и самой фешенебельной из старейших гостиниц французской столицы. Несмотря на раннее время, у входа уже щетинилась микрофонами стая живчиков-корреспондентов с телеоператорами. Вопросы посыпались наперебой, как только секретарь помог миллиардеру выйти из лимузина. «Мистер Вейнтрауб, как вы оцениваете затянувшийся кризис, вызванный колебаниями цен на нефть? Правда ли, что углеводородное сырье — это вчерашний день? Если да, то каким будет завтрашний? Можно ли в ближайшем будущем ждать радикальных изменений на рынке энергоресурсов? Чему будет посвящено очередное заседание билдербергского клуба? Вейнтрау поперся на трость с затейливым набалдашником и оглядел наседающих корреспондентов, которых сдерживали охранники. Зверинец, псарня. И лица у них пёси, разве что слюна не капает с брылей. И повадки, как у доберманов, сторожей его особняка в Майами. Псы, которые ждут, не дождутся, когда им бросят кость, чтобы с урчанием обсосать её» а потом хвастать перед другими кобельками и сучками, как добывали трофеи с риском для жизни и как ловко умеют обсасывать. Что ж, можно бросить своре небольшую косточку и симпровизировать пресс-конференцию. Миллиардер заговорил, не напрягая скрипучий голос. Окружающие тут же притихли. — Я не провидец, — сказал Вейнтрауб. Если вы найдете человека, который может уверенно и точно предсказывать будущее, да еще в такой деликатной сфере, дайте мне номер его мобильного, и я обязательно перезвоню. У меня завалялась пара лишних миллиардов, и мне чертовски интересно, как поведет себя биржа в следующую среду». Он поднёс к кулак, словно телефонную трубку, оттопырив большой палец и мизинец. Полыхнули в фото вспышки, несколько журналистов хохотнули над дежурной шуткой, а старик продолжил. «Вы говорите, что углеводороды — это вчерашний день. А я вам отвечаю, что это в первую очередь вопрос целеполагания». Пару городских кварталов даже в моем возрасте можно пройти пешком. Чтобы добраться до соседней деревни, нужна лошадь. Из Брюсселя в Париж лучше ехать на машине или на поезде, а из Штатов сюда приходится лететь самолетом. Отапливать жилище и вырабатывать электричество тоже можно по-разному. Вы ставите себе цель» и подыскиваете средства ее скорейшего достижения. Для энергетики в мировом масштабе альтернативы газу и нефти пока не существует, ровно так же, как в прошлом, не было альтернативы углю и дровам. «Нынешние потребности человечества требуют принципиально новых источников энергии», — говорил он. В прошлое должны уйти не газ и нефть, а связанные с ними рыночные отношения. Те, кто владеют запасами углеводородов, считают себя вправе диктовать условия тем, у кого таких запасов нет. А колебания на рынке газа и нефти наносят очень чувствительные удары мировой экономики в целом. Об экологии я уже не говорю, «С этим действительно пора окончать. Ведь у человечества под рукой неисчерпаемый источник энергии, который способен решить все мыслимые проблемы и которому непозволительно долго не уделялось должного внимания». Винтрауп сделал паузу, и никто не осмелился ее нарушить. «Я имею в виду не ветер, воду или солнце». Снова заговорил старик. «И даже не ядерный или термоядерный синтез. Это все частности на локальном уровне. Мы же с вами смотрим шире. Мы смотрим в будущее, не так ли? Поэтому речь о таком неисчерпаемом источнике энергии, как наша Вселенная». Еще великий Тесла сказал, что в каждом миллиметре пространства находится энергии столько, сколько нам нужно. Задача в том, чтобы найти способы ее добычи, и все проблемы будут решены. Ведь окружающее нас пространство бесконечно, а значит, бесконечны запасы энергии, которая в нем заключена — «Именно поэтому, — сказал Вентрауб, — я охотно инвестирую в исследования, которые кажутся мне перспективными. Но я бизнесмен, и меня интересует не столько научная, сколько прикладная сторона дела. Если ученые выяснят, что Вселенная — это поток энергии...» Мне хотелось бы управлять потоком и контролировать его распределение. Если окажется, что Вселенная имеет ячеистую структуру, значит, я бы хотел владеть инструментами для извлечения энергии из ячеек и так далее, поскольку гипотез много. Как видите, никакой тайны из своих амбиций я не делаю. «И вместе с вами надеюсь дождаться результатов работы ученых. Все вы намного моложе меня, и шансов у вас куда больше, но, как видите, я еще продолжаю коптить небо». Журналисты опять хохотнули, а миллиардер проскрипел напоследок. «Да, здесь кто-то спросил насчет клубной жизни. Обратитесь лучше к вашим коллегам». Насколько мне известно, у любого приличного клуба есть пресс-служба. Я состою во многих сообществах на пяти континентах, но не работаю пресс-секретарем ни в одном из них. Благодарю за внимание. Импровизированный брифинг удался. Винтрауб сказал много, не сказав толком ничего. И, само собой, старый миллиардер не имел отношения к пресс-службе билдербергского клуба. Он был одним из его организаторов. Пожалуй, самым молодым на момент первого собрания и последним из еще живущих. Клуб, который со временем стали называть тайным мировым правительством, появился весной 1954 года. Приглашенные из 12 стран съехались тогда в голландский город Арнем и совещались в отеле билдерберг который дал клубу имя. Лишь немногие из 70 участников первой встречи представляли, о чем пойдет речь. Каждый получил приглашение на бланке Голландского королевского дворца за подписью принца-консорта Бернарда фон липе Бистерфельда. «Я был бы премного благодарен вам за присутствие на неофициальном интернациональном конгрессе, который состоится в Нидерландах в конце месяца мая». На этом Конгрессе будут обсуждаться вопросы, исключительные для всей западной цивилизации важности, а целью его является укрепление взаиморасположения и взаимопонимания в режиме свободного обмена мнениями. Официально принц Бернард принял на себя все организационные расходы. В действительности внушительную сумму компенсировали несколько участников, осведомленных об истинных целях собрания. В этой группе оказался Вейнтрауп. Их гостями стали самые влиятельные европейские министры, политики и ведущие бизнесмены Европы и Америки. Власть и деньги. Представители реальной, а не номинальной элиты обсуждали новое мироустройство. Беспрецедентная армейская охрана. Три дня в обстановке строжайшей тайны. Шесть заседаний по три часа каждая. Это стало традицией для ежегодных встреч. Разве что место сбора изменялось. География рассылки приглашений становилась шире, и прибавлялись новые участники. Теперь их было больше сотни. Скоро билдербергский клуб уже не мог собираться незаметно. В нем состояли слишком значительные персоны, а информация разлеталась слишком быстро. И все же конкретных вопросов, которые там обсуждались, по-прежнему не знал никто. Темы восстановления Германии и борьбы с коммунизмом, которые волновали отцов-основателей, давно потеряли актуальность. Клубный костяк, состоящий из ключевых международных фигур, перешел к проблемам глобального уровня. Заседание клуба — это всего лишь неформальный способ разобраться, как функционирует мир утверждал один из высших руководителей корпорации Google, эксперт в области создания искусственного интеллекта. «Мы делимся друг с другом своими знаниями и опытом, чтобы помочь развитию человечества». «Наши встречи носят сугубо частный характер», вторил ему бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер, земляк и почти ровесник Вейн который участвовал в первых заседаниях клуба. Мы не связаны никакими обязательствами или договоренностями и проводим время в интересной компании, просто собирая и обсуждая идеи. Им возражал Фидель Кастро, еще один старец мировой политики. По его мнению, билдербергский клуб имел самое непосредственное отношение к большинству важнейших политических, экономических, военных и культурных событий в мире — на протяжении второй половины XX века и сохранил руководящие позиции в веке XXI. Клуб действительно урегулировал финансовые и политические соглашения между претендентами на пост президента США и назначал кандидатуру президента Европейского Союза. Винтрауп с одноклубниками принимали решения о составе национальных правительств многих стран и определяли пути развития мировой экономики. Они утрясали международные долги и вырабатывали условия взаимодействия между государствами, о которых еще только предстояло договориться дипломатам. Однако у ежегодных встреч не было детальной повестки дня. Голосования по каким-либо вопросам не проводились, и клуб не принимал никаких официальных резолюций. Журналистам и прочим любопытным приходилось довольствоваться только слухами и обтекаемыми формулировками. Вроде тех, которыми отделался Хельмут Вейнтрауп. Обстановка секретности не мешала регулярно приглашать на клубные заседания наиболее влиятельных представителей разных стран. Многие из таких гостей затем продолжали сотрудничать с клубом, не будучи его членами. Например, после краха Советского Союза к Бильдербергерам охотно и регулярно заезжали бизнесмены из Новой России. В этом году среди приглашенных числилась Жустина де габряк Вейнтрауба с президентом Интерпола связывала давнее знакомство, причем не самое приятное. Тем интереснее, что француженка раздобыла его прямой номер и сама позвонила с просьбой о личной встрече. «При первом удобном случае», — сказала она, — «Случай — это псевдоним Всевышнего», — напомнил ей старик, и велел немедленно готовить самолет. Тянуть не имело смысла.